Глава восьмая «Я в душ», сказала Катя, подходя к Артуру. «Ты тут еще долго?» Муж уже второй час сидел за компьютером, просматривал документы, шуршал бумагами, делал записи в толстом коричневом блокноте. Они купили новый стол вместо того, который Катя отдала Дамиру. Артур говорил, что она правильно сделала, избавившись от прежнего, у новичка было больше полок, Он был солиднее и, по словам мужа, функциональнее. Хотя какие у стола могут быть особенные функции? Главное, чтобы стоял ровно, удерживая на гладкой спине компьютер. Работая, Артур обычно надевал очки в тонкой металлической оправе. Очки шли ему, но делали лицо немного другим. В очках он казался старше, отстраненнее, строже. Катя даже немного робела перед ним, как будто была ему униженной, а подчиненной. «Сейчас, сейчас!» – пробормотал Артур, не отрывая взгляда от монитора. Катя тоже посмотрела туда. Графики, цифры, таблицы. Заметив, что она все еще стоит рядом, муж поднял голову и снял очки, сразу став ближе и понятнее. «Не запирай дверь, может, мне захочется зайти и потереть тебе спинку?» «Может? То есть ты еще сомневаешься?» Притворно нахмурилась она, нагнулась и поцеловала его. Артур хотел ухватить ее за руку, но она ловко увернулась и направилась в сторону ванной. Обернувшись на пороге, увидела, что он снова уткнулся в свои документы. Не запирая дверь, как и обещала, Катя разделась и забралась под душ. Несмотря на теплую погоду, воду она всегда включала горячую, ей нравилось, как обжигающие струйки покалывают кожу. Катя топталась на месте, поворачиваясь под потоком воды, подставляя то один бок, то другой. Артур, ясное дело, к ней не присоединится. Когда он так погружен в работу, отвлечь его нереально. Пока не закончит, не встанет из-за стола. Ей нравились его трудоспособности и увлеченность делом. Иногда она даже завидовала мужу. Сама работала просто потому, что так положено. Ведь надо же где-то трудиться. уходить куда-то по утрам, зарабатывать на жизнь. Собственно, могла бы и не ходить, и не зарабатывать. Недостатка в деньгах не было. Артур говорил, что если хочет, она может бросить работу, но Катя не хотела. Привыкла быть занятой, не собиралась полностью зависеть от мужа. К тому же работа была необременительная, не слишком сложная. Можно было даже сказать, что она нравилась Кате, да к тому же за соседним столом в кабинете сидела Маша. И все же временами становилось грустно от того, что по-настоящему любимого дела, которому мечтала бы посвятить жизнь, она так и не нашла. Катя смыла с себя мыльную пену и повернула краны, выключая воду. Отодвинула шторку, осторожно выбралась из ванны, встала на коврик. Ванна была затянута паром, отделанные плиткой стены казались матовыми от влаги. Закутавшись в полотенце... Катя подошла к зеркалу над раковиной и замерла. Поверх мутной, влажной поверхности шла надпись «Я тебе позабочусь». Получается, Артур все-таки заходил, пока она мылась? Странно, конечно, что она не слышала, как открылась дверь, не заметила, как он стоял и выводил эти слова. Странные, кстати, слова. Не «я люблю тебя» или что-то в этом роде. Он никогда не говорил ей такого, не обещал заботиться. Катя открыла дверь и вышла. Артур по-прежнему сидел за столом, набирая текст на клавиатуре. Вид его склоненной фигуры почему-то вызвал у нее беспокойство. Шлепая босыми ногами по полу, она подошла к мужу. Он заметил ее и улыбнулся. С легким паром. «Что же ты ко мне не заглянул?» Спросила она. Заработался, смущенно, как будто признаваясь в чем-то постыдном, ответил Артур. «Котенок, я...» «Так зашел и даже на зеркале написал», — сказала Катя. «Что написал? Кто?» «Ты! Там надпись на зеркале!» Она вдруг поняла, что замерзла. Мокрое полотенце прилипло к телу, неприятно, холодя кожу, и мягкая ткань показалась колючей и жесткой. Артур смотрел на нее, отгородившись стеклами очков. Он еще продолжал по инерции улыбаться, но улыбка уже сползала, таяла в углах рта и во взгляде сквозила... «Непонимание. Катюша, какая надпись? Ты ушла, я так и сидел, не вставая, я не заходил к тебе». «Но как же?» Она опешила, но ведь там муж решительным жестом сорвал с носа очки, и они вмиг оказались на столе поверх бумаг. «Пойдем посмотрим, что там». Он пошел вперед, и Катя покорно подтащилась следом. Уходя, она не закрыла за собой дверь ванны, так что теперь внутри было почти сухо. Зеркало было издевательски прозрачным. На поверхности никакой надписи. Артур обернулся к Кате. «Пусто», — сказал он. «Или ты пошутила?» Он выглядел немного сердитым, видимо, не мог понять, чего она добивается, разыгрывает его или нет. «Артур, я серьезно, на зеркале была надпись, но теперь ее нет, влага высохла, и она пропала». Что там было написано? «Я о тебе позабочусь». Тускло проговорила Катя, со всей очевидностью, понимая, что Артур ей не верит и, возможно, сейчас скажет, что ей почудилось. Опережая его, она потерла глаза и вздохнула. Наверное, ничего и не было. Показалось. Точно? Точно. Хуже всего, что Катя и сама уже не знала. Видела ли ту надпись? Может, и вправду померещилась от жары? Нельзя все-таки принимать настолько горячий душ. У нее иногда даже кожа вокруг губ белеет. А это вроде бы признак проблем с сердцем. «Машунь, у тебя бывает, что ты видишь что-то, потом сама понять не можешь, было это или нет?» Спросила она у подруги на следующий день. Работалась Катя неважно, она то и дело ошибалась в подсчетах, забивала данные не в те коробки, потом приходилось переделывать. Полчаса назад позвонили с торгового зала, в базе числилось 18 экземпляров новой книги модного автора мистических детективов, а в наличии имелось всего два. «Сюр какой-то!» — хмыкнула администратор Ксения. Тощая, нескладная девица в огромных очках, и Катя не нашлась с ответом. «Да постоянно!» – невозмутимо ответила Маша, аккуратно подкрашивая губы персиковым перламутровым блеском. «Что, правда?» – встрепенулась Катя. «Кладу в кошелек тысячу, а потом сама не понимаю, куда она подевалась. Может, ее там и не было?» «Я вообще-то серьезно спрашиваю?» – обиженно проговорила Катя. «У тебя все шуточки». «Что случилось?» Маша села на стул возле Катиного стола, теперь она выглядела встревоженной. «Ты весь день как пришибленная». Катя рассказала, и предположение подруги ее удивило. В этом направлении ее мысль не работала. «Может, это Артур тебя разыгрывает?» «Зачем ему?» «Бог его знает, но пока он не вернулся, тебе ни маньяки, ни надписи не мерещились. Так или не так?» Со среды зарядили дожди. Засыпать под шорох капель было приятно, а вот вставать и тащиться в офис поутру не хотелось. Артур иногда отвозил Катю, но чаще она добиралась сама. Его рабочий день начинался каждый раз в разное время. Постоянные поездки в разные концы города и республики, совещания, встречи с клиентами. Ему нравилось жить в этом рваном, напряженном ритме, а Катя думала, что не смогла бы так. В ближайшие выходные они решили устроить небольшую вечеринку, позвать... мать Кати, Машу с Леоней и отметить воссоединение. Перед тем, как улететь в отпуск, съездили к родителям Артура, праздновали там в компании его родных и нескольких близких друзей. Это было настоящее торжество, которое началось в доме и продолжилось на берегу реки, продуманное до мелочей с богатым меню, двойной сменой нарядов и насыщенной программой развлечений. Если бы Катя не была так счастлива и взволнована предстоящей поездкой, то чувствовала бы себя неловко и скованно, как это всегда и было, когда они оказывались на родине Артура. Нет, Катю никто не обижал, Свекр со свекровью держались исключительно вежливо и приветливо, друзья мужа были милые и внимательные, но Катя все равно знала, что пришлась не ко двору. Сквозила в их отношении неприятная снисходительность, легкий, но ощутимый налет превосходства, замаскированный доброжелательностью. Иногда по телевизору показывают ток-шоу, передачи про инвалидов, толстяков или других людей, чей внешний вид или образ жизни отличаются от общепринятых. В тоне ведущих или гостей этих программ Катя частенько замечала ровно те же интонации, тщательно скрываемое пренебрежение, затаенную гордость и радость от своей нормальности, замазанную, но заметную брезгливость. «Вы не такие, как нужно, однако мы позволяем вам быть рядом с нами», «И гордимся своей толерантностью», – читалось на их лицах. Должно быть, родные Артура ждали, что его жена будет другой, раскованной, эффектной, блестящей, из более обеспеченной семьи, с лучшим положением, головокружительной карьерой, желательно татаркой. Вместо этого он полюбил Катю. Не смог без нее, вернулся даже после развода и сказал, что они планируют детей. Подтянутая, прекрасно одетая мать Артура искусственно улыбалась, щедро демонстрируя безупречные зубы, отец обнимал невестку за талию и похлопывал сына по плечу. Катя сжимала челюсти и делала вид, что не замечает разочарования и скрытого недовольства свекрови и свекра. А после велела себе выбросить тот визит из головы. В конце концов, виделась она с родителями Артура редко, а целые три раза в год. Можно и потерпеть. Отмечать со своими, как Катя мысленно назвала мать Машу, решили дома. Поначалу хотели отправиться в ресторан, но мать замахала руками, она была против столовской еды. «Спасибо, дорогой матушке, в пятницу будешь весь вечер у плиты торчать». Артур не упускал повода задеть тещу, почему у них так сложилось, что она не нашла общего языка с его родными, а он с ее матерью. «Ничего страшного, торт закажу, а с остальным справлюсь». Они проехались по магазинам, закупили все, что значилось в Катином длинном списке, и в пятницу, она, отпросившись с работой на два часа раньше, надела фартук, повязала косынку и, как сказал Артур, встала к станку. Принялась резать, чистить, шинковать. На этот раз Катя решила отступить от традиции и разнообразить меню экзотикой. Помимо салатов, закусок и привычных татарских блюд, которые она всегда готовила в таких случаях по желанию Артура, и к огромной радости всех остальных, Эчпачмак и балеш получались у Кати исключительно вкусными. Артур однажды сказал, что даже лучше, чем у его любимой Аники, мамочки. Она решила приготовить пудинг. Нашла в интернете рецепт с фотографиями, И сейчас открытый ноутбук стоял на подоконнике, нужная страница показывала, каким должен быть эталон, а Катя пыталась к нему приблизиться. Дело спорилось, играло радио, Катя всегда включала музыку, занимаясь домашними делами. На плите шкварчала и булькала, нож бойко стучал разделочную доску, на полках холодильника появлялись новые новые деликатесы. Она была дома одна. Муж задерживался. Уехал с утра в Нижнекамск, вернуться обещал ближе к 11. Катя немного беспокоилась, как и всегда, когда он был в дороге, но Артур звонил почти каждый час, сообщал, что все в порядке. Незаметно стемнело, на кухне царил хаос, но Катя надеялась успеть навести порядок до возвращения мужа. Я грею счастье внутри, смотри, сообщала одна певица. Как же я устала от ненужных телефонных звонков! бесполезных гудков в твое холодное сердце жаловалась другая. Катя мыла посуду, драила плиту, отскребая от нее остатки пригоревшей еды и думала, что в жизни всегда так. Кто-то на взлете парит и упивается своим счастьем, а кто-то вязнет в болоте огорчений, обид и несбывшихся ожиданий. Причем переход от одного состояния к другому может быть стремительным. Протирая стол, успела такие ни следа, ни разгрома, который был тут совсем недавно. Катя боковым зрением увидела в черном прямоугольнике окна тень мужа. Точнее, его отражение. Он подошел и встал в дверях. Артур позвонил минут двадцать назад, сказал, что уже на въезде в город. «Если пробок не будет, через полчаса я дома», — пообещал он. «Видимо, пораньше получилось. Пришла мысль, и Катя уже открыла рот, собираясь поздороваться». Но так ничего и не сказала, и даже не посмотрела на него, потому что следом, спустя долю секунды, ее ошпарила другая мысль. Как он сумел так бесшумно войти? Почему не было слышно, как открылся замок, отворилась дверь, а шаги их тоже не было? Машинально, продолжая возить тряпкой по столу краем глаза, Катя видела высокую фигуру, неподвижно застывшую в дверном проеме. Она не могла уложить, уместить в голове того, что видит, не в состоянии была сделать никаких выводов, просто вне всякой логики повернула голову не влево в сторону прихожей, а вправо, поглядев вместо этого в окно. Господи, неужели я его вижу? Это ведь не Артур. Этот человек выше Артура, он почти касается головой притолоки. Немой, таинственный и тихий незнакомец стоял в двух шагах от нее. Казалось, она заледенела, превратилась в статую. Слегка согнувшись, стиснув тряпку в ладони, смотрела на черную тень. Какой там закричать, позвать на помощь? Вдохнуть, и то не получалось. Горло перехватило, будто на него накинули и туго затянули петлю. Опять он. Кто это? Убьет? Ведь убьёт! Слова метались в голове, не желая складываться в связные осмысленные предложения. Защищаться, ударить его чем-то, опередить... На столе стоял набор фарфоровой солонкой перечницы. Не подойдет слишком легкая, изящная вещица, зато рядом ваза для фруктов, которая сейчас пуста, довольно массивная и тяжелая, то, что надо. Сама от себя не ожидает такой прыти, тем более в ту минуту, когда разум тормозил, пребывал в шоковом состоянии, не подавая сигналов к действию, не желая спасать хозяйку, она резко выбросила вперед правую руку, отшвырнула тряпку и схватила вазу за толстую ножку, одновременно развернувшись в сторону двери. Тело среагировало идеально миг, и Катя уже стояла лицом к незваному гостю, выставив перед собой свое оружие, готовая размахнуться и ударить. Только никакого гостя не было. Дверной проем оказался пуст. Не веря своим глазам, Катя быстро повернула голову, поглядела в окно. Никого не было и там. Отражение пропало. Темная фигура исчезла, растворилась в ночи. Когда в замке повернулся ключ и послышался веселый голос Артура, Катя едва сдержалась, чтобы не завопить во весь голос.